Глава 39 девятая. Встреча. «Дзынь». Это был самый громкий и чистый звук в этой темноте. Анан стояла прямо перед Дансайоном, Ее лицо излучало холод, она достала из ножен свой меч. Ореханг засиял голубым светом. Голубое свечение усиливалось, и яркий и прекрасный свет осветил темный мир вокруг. Свечение призраков исчезло от голубого света меча, но они все равно не боялись его. И продолжали пребывать отовсюду. Она наспустила тихий стон, на ее лице отразилась боль, но вскоре она сменилась яростью. Под контролем хозяйки ариханк засиял еще ярче, разрезая призраков вокруг. Когда призраки касались голубого света, раздавался странный звук, похожий на жужжание. Первая партия призраков была уничтожена. Эти звуки прокатились по темной пещере, и звучали они ужасно. Ориханг, вне всяких сомнений, был очень силен. Но он не мог слишком быстро отражать атаки призраков. Когда она немного сместилась влево, призраки налетели справа и атаковали неподвижного Данса Она на углом глаза заметила это и быстро повернулась обратно, а Рихангс над телом Данса Йона, развоплотив еще несколько духов. Но их было слишком много, не было никакой разницы, убивала их она или нет. К тому же она была ранена, и через некоторое время она стала уставать. Голубой свет стал слабей, Анан сжала зубы, но все равно упала на колени и села рядом с Дан Сайоном. Жуткий крик раздался со стороны призраков, и их свечение стало ярче. Энергия Инь заполонила все пространство, Анан посмотрела на Дан Сайона. И хотя он все еще был без сознания, на его лице отразилось страдание. Может быть, он думает о прошлом, которое ранит его сердце? Анан пробормотала. «Не могу поверить, что я умру сегодня вместе с тобой!» Она выпрямилась. Её лицо было бесцветным, но она все еще не собиралась сдаваться. Ее правая рука сложилась в форме цветка, риханка остановился в воздухе, затем воткнулся в землю прямо перед Анан. Голубое свечение стало ярче, и с ориханком в центре оно сформировало защитную ауру вокруг Анана Данса Йона. Окружающие их призраки видели вкусную добычу прямо перед глазами, они так хотели добраться до нее. Но тут аура стала ярче, и синий свет сверкнул, Формируя арку над двумя людьми, блокируя нападающих тухов. Однако следующий человек заметил бы, что аура была слишком слабой, в ней почти не было силы для защиты. Анан просто сделала последнюю попытку перед гибелью. Когда призраки поняли, что еда снова пытаются ускользнуть от них, они стали еще яростней. Их крики стали громче, и они стали пытаться разрушить ауру. Каждый раз, когда они ударялись об нее, она вздрагивала. Её лицо становилось всё бледней, а свет Ореханка тускнел. И аура, которая сначала была высотой с двух человек, теперь едва доставала до обычного человеческого роста. Лицо Анан стало белым, как бумага. Она видела улыбки на лицах призраков, видела их раскрытые пасти. Она словно погружалась в ледяную воду. В следующую секунду она вдруг услышала, что Дансайон что-то пробормотал. Анан быстро развернулась. Никакими словами нельзя было описать ее чувства. Это было лучше всего на свете, во время битвы, одной против полчища призраков, услышать голос союзника за спиной. Это было счастье, которое она испытывала впервые в жизни. Но еще до того, как она смогла разглядеть лицо Дан Сайона, случилось что-то странное. Земля под ними была изначально твердой, а сейчас там, где лежал Дан Сайон, образовалась большая дыра, в которую он просто свалился. Она вздрогнула, дыра была абсолютно темной, нельзя было понять, какое она глубины, но тут в этой глубине сверкнула пара огромных красных глаз. В следующую секунду, безо всякого предупреждения, аура Ориханка исчезла, и она, накружённая криками призраков, схватила Ориханка и прыгнула в чёрную дыру, после чего все призраки последовали туда за ней. В пещере раздался грохот, секунды позже по двое призраков раздался громкий рёв. Словно рычал раненый медведь, Через секунду из пещеры вылетела огромная тень, которая пронеслась через пещеру сквозь призраков вокруг. В свете призраков Анан вынесла Дансейона из пещеры. Она держала его левой рукой, кровь стекала из уголка ее рта. Левая сторона тела была запачкана кровью, она была поранена. Дансейон держался за нее, он не мог сам стоять, но глаза его были открыты, черная палка снова сияла, и хотя очень слабо, но все тем же зеленым светом. Двое молодых людей, парень и девушка, в этом темном мире поддерживали друг друга, зависели друг от друга. Анан видела, что духи летают вверху, но не осмеливаются спуститься вниз. Невыразимая радость осветила ее лицо, и хотя они все еще были в опасности, было прекрасно вновь обрести поддержку в лице Данса Йона. Затем ее взгляд опустился к гигантской фигуре, стоящей прямо перед ними. Они могли ощутить сильный запах горечи, Затем, при свете призраков, они увидели форму этого существа. Это был ужасный монстр, высотой примерно в два человеческих роста, у него была голова свиньи и тело собаки, острые клыки, шерсть была похожа на иголки. Он был весь черный, только два красных глаза сверкали в темноте, похожие на красные глаза дьявола, как у Большого Ниана. Эта штука лежала на земле, тяжело дыша. Под грязной черной шерстью было видно, что его передняя нога разрезана, Это была работа Анан. Монстр смотрел на двоих людей перед ним, которые его ранили. Ненависть струилась из его глаз. Он хотел проглотить их обоих прямо сейчас. Призраки танцевали в воздухе, словно монстр прогнал их. Они не нападали, как будто осознавали, что теперь это уже не их добыча. Анан устала и была поранена. Она просто хотела лечь и уснуть. Ей совсем не хотелось думать. Но она все еще стояла на ногах и прошептала Дансайону... «Здесь слишком много призраков, и еще этот кошмарный монстр. Возможно, это еще не все ужасы в этом месте. Нам лучше убраться отсюда поскорей». Дан Сайон согласно кивнул, они начали отступать назад, но к несчастью, как только они сделали пару шагов, призраки последовали за ними, и монстр тоже не хотел их отпускать. Он шел следом, и призраки, и монстры боялись черной палки Дан Сайона, но вместе с тем никто из них не хотел сдаваться». Дан Сайона и Анан были на пределе своих возможностей, в этой темной и мокрой пучине, после нескольких сражений, они уже были выжаты, как лимоны. И если бы не призраки и ещё этот монстр, они бы уже давно упали без силы и уснули бы. Но сейчас это был вопрос жизни и смерти, и неизвестно, откуда внутри них еще были силы и смелость держаться на ногах и идти. Служители пути света ничего не знали об этой пучине покинутых душ, она была удивительно огромной. Они шли уже довольно долго, но пространство никак не заканчивалось. Не было ни тени стены или даже обрыва. Было трудно представить, как они оказались живы, когда упали сюда. Но у них не было времени подумать над этим. Повсюду вокруг них были голодные призраки и монстры неизвестного происхождения. Секунда отделила их от смерти, и они ничего не могли с этим поделать. Вдруг Дан Саюн ощутил, что ему в спину ударило что-то жесткое. Они не могли ослаблять защиту от призраков и монстра, поэтому шли спиной вперед. Дан Сайон очень удивился, когда вдруг наткнулся на что-то спиной. Он быстро развернулся и неожиданно для себя обнаружил, что это было огромное дерево. В ширину оно было, как три взрослых человека. Дан Сайон выдохнул и сказал Анан, которая шла рядом. «Ничего страшного. Просто дерево!» Но до того, как он успел договорить, вдруг почувствовал, что какая-то веревка обмоталась вокруг его шеи, И затем его тело подбросило в воздух какой-то неведомой силой. Она вздрогнула, развернулась к нему и закричала: Дерево, оборотень! Дерево одиноко торчало из земли в этой пустыне. Все его ветви двигались словно руки, и та веревка, что схватила Дан Сайон, и была как раз одной из таких ветвей. В темноте это дерево выглядело как дьявол с девятого круга. Дан Сайон почувствовал, как узел на его шее затягивается, он не мог дышать. Она нахотела ему помочь, но тут раздался рык, содрогнувший землю. Монстр решил воспользоваться возможностью. Он прыгнул и ударил гигантскими когтями, которые сверкнули зеленым светом. Возможно, они были отравлены. Она ничего не могла поделать, кроме как вступить в бой. Она несколько раз еще пыталась вернуться и помочь Дансайону, но тщетно. Она сама была в смертельной опасности. Дансайон был пойман деревом-оборотнем, его горло пронзило болью, Дерево издало ужасный свист или шипение, словно выражая радость по поводу происходящего. Ветвь притянула его ближе к стволу дерева. В ту же секунду остальные ветви связали его тело. Свободными остались только руки. Он все равно не мог оказать никакого сопротивления. Данс он запаниковал. Он посмотрел на Анан и увидел, что она тоже в опасности. Он развернулся к дереву и был шокирован еще больше. На стволе дерева медленно разверзлась огромная пасть. Отвратительный резкий запах донесся до него из этого рта, ветви потащили его прямо в пасть оборотня. Дан Сайон задергался, он никогда не мог подумать, что однажды станет удобрением для дерева это была ужасная смерть. Но сейчас было поздно размышлять об этом, его подтягивало все ближе и ближе к пасти. Запах стал еще ужасней, с Дан Сайона дождем лил пот. Он был уже совсем близко к смерти. когда из последних сил он высвободил ногу и попытался оттолкнуться от ствола дерева. Но монстр был сильней, ветви стянули его ещё туже, и Дан Сайон снова направился в рот к оборотню. Запах смерти ударил в нос. Неизвестно, сколько жизнь этот оборотень же поглотил. В последний момент Дан Сайон дернулся, освободил руку и сунул в глотку дерева свое единственное оружие – черную палку. Черная палка, особенно жемчужина, сверкнули призрачным зеленым светом. Палка ударилась о ствол дерева оборотни и проткнула его, словно божественный меч. Ветви дерева вдруг резко замерли, как замороженное. Дан Сайон тоже замер от неожиданности. В то же время в его сердце поднялся страх. Знакомое прохладное чувство проникло в его тело, затем новая энергия прошла через палку и влилась в тело Дан Сайона. Это было так же, как в его схватке с Лао Третьим в пещере Крыланов. Дан Сайон повис в воздухе, Он тупым взглядом смотрел на происходящее. После того, как огромное, полное жизни дерево было поражено палкой, оно начало уменьшаться очень быстро. Все ветви и листья словно остались без воды. Они засыхали, сворачивались и опадали. Дерево издало последний жуткий крик. Затем дёрнулось, и жизнь покинула его. Данс её напустился на землю, не веря своим глазам. Он чувствовал, что энергия из палки начинает залечивать его раны. Он посмотрел на черную палку в его руке, Палка сияла довольным зеленым светом, как человек, который только что поел. Кровавые линии на поверхности палки загорелись ярким красным светом, словно наполнились кровью. Бам! Кошмарная палка выскользнула из рук Дан Сайона и упала на землю. Прокатилась немного и остановилась. После того, как палка выпала из рук Дан Сайона, вся магия испарилась, свет тут же погас. Эспер снова стал обычной уродливой палкой для огня. Дан Сайон тяжело дышал. и в его голове эхом раздавалось «Что это такое? Что это?». В эту секунду он услышал крик Анан и словно проснулся. Он развернулся и увидел, что призраки и монстр с головой свиньи напали на Анан. Она упала на спину от удара, ее одежда окрасилась красными пятнами. Она была серьезно ранена. Дан он прогнал из головы все мысли, он схватил палку и полетел к Анан. В воздухе палка словно улыбнулась в его руках, И зеленый свет засиял вновь, осветив его лицо. На его пути призраки шарахались в стороны. В мгновение ока Дан Сайон преодолел расстояние между ним и Анан, но сейчас монстр не испугался палки и срявом напал на него. Сдерживая его атаки, Дан Сайон думал только об банан. Он не отступал назад и тоже заречал сквозь зубы. Он использовал магическое искусство, которому Сурин обучил его перед спуском с гор. Чёрная палка покинула его руку. и словно стрела ударила монстра в голову. Монстр видел, что это была всего лишь черная палка, а для него она казалась совсем крошечной. Он взмахнул когтями, собираясь отбросить надоедливую палку в сторону и, наконец, разделаться с ненавистными, но аппетитными людишками. Но когда он занес лапу, что-то пронзило ее прямо посередине и через секунду вонзилось в грудь. Голова монстра опустилась вниз, и он увидел, что в его ладони зияет дыра, точно такая же, как на груди. Черная палка пронзила насквозь всю его тушу. Монстр спустил дикий пронзительный рев, пошутнулся, и затем, словно мешок, он рухнул на землю, подняв облако пыли и песка. Он дернулся еще несколько раз, изо рта потекла черная кровь, и зверь замер бездыханный. Дан Сайон подлетел канан, поднял ее и почувствовал, что она все была холодной, и уже без сознания. Черная палка же забрав еще одну жизнь, сверкнула зеленым и вернулась к Дансайону. Дан Сайон чувствовал, что к нему возвращались силы. Большинство его ран уже зажили. Он прислушался к дыханию Анан и обнаружил, что оно стало более частым. Он опустил глаза и увидел, что кожа на ее левом плече почернела. Скорее всего, она была отравлена. Дан Сайон запаниковал. Несмотря на то, что два монстра были убиты, бесчисленное множество призраков все еще летали вокруг. Он поднял глаза наверх и с удивлением обнаружил, что призраки исчезли, вернувшись в темноту. Дэн Сайон был шокирован, но это была хорошая новость, поэтому он не стал тратить время на размышления. Он быстро сфокусировался на Рана Ханан. Он даже не догадывался, что все это произошло благодаря сфере крови на его Черной палке. 800 лет назад старик Черносерт основал кровавый клан во фракции Малеоса, заставив весь мир содрогнуться. Он устроил базу кровавого клана в лабиринтах под пещерой Крыланов. Это был ужасный человек, когда он создавал сферу крови, В процессе он убил множество живых существ, забрал множество жизней. И именно из-за него все эти призраки обитали здесь. Они все были убиты Сферой Крови, и даже сегодня, несмотря на то, что Сфера соединилась с безымянной палкой, и ее энергия изменилась вместе с формой, когда Дансовен пропустил через нее магическую силу, энергия Сферы показала себя. Призраки решили, что Черносерд восстал из мертвых, и в страхе скрылись. Дан Сайон медленно положил Анан на землю, он на секунду задумался, глядя на рану, которая уже не была черной, и вздохнул. Вокруг бесконечная тьма вновь стала спокойной, вернувшись к привычной тишине. Дан Сайон чувствовал себя немного уставшим, но, глядя на затягивающуюся рану Анан, он облегченно вздохнул. Он так и сидел там, защищая девушку, которая была без сознания. Их окутывал мистический зеленый свет черной палки, везде было тихо, тихо. Не было слышно даже звуков насекомых. Казалось, что в пучине покинутых душ, кроме призраков, дерева-оборотни монстра со свиной головой больше не было живых существ. Но как только Дан Сайон подумал об этом, он услышал приближающиеся шаги. Звук шагов был ровным и мягким, однако для Дан Сайона он прозвучал как гром посреди весны. Он встал и развернулся в сторону, откуда раздавались шаги, крепко сжимая черную палку в руке. В темноте показался свет, Затем в этом свете появилась девушка, она была одета в зеленое платье, прекрасные глаза и дуги ресниц, белые, как нефрит кожа, еще белее, чем снег на морозе. Она была великолепна, это была волшебная, необыкновенная красота. Дан он уронил челес на пол, он смотрел на нее и не мог вымолвить ни слова, это была та самая девушка, которую он встретил в Хаяне, в горах и водах.